Он повернулся и пошел вперед, не ожидая меня. Когда я поспешил вслед за ним, Чарим поймал меня за руку. «Три шага позади него и слева, запомни!» Я последовал этим указаниям. Верити шел по коридору, а сопровождающие его в поездке аристократы выходили из комнат и следовали за принцем. Все были одеты в лучшие, тщательно продуманные костюмы, чтобы покрасоваться и вызвать зависть за пределами Баки. Длина моих рукавов вполне соответствовала общей картине. По крайней мере, мои туфли не были увешаны крошечными колокольчиками и тихо брякающими янтарными бусами. Верити поднялся, остановился на верхней ступеньке лестницы, ведущей в пиршественный зал. Сразу... Наступила тишина Я смотрел на лица людей Обращенные к принцу Каких только чувств Не отражалось на них Некоторые женщины Жеманно улыбались Другие усмехались Некоторые молодые люди Норовили принять картинные позы Чтобы выставить свои наряды В выгодном свете Другие одеты попроще Вытянулись словно по стойке смирно Я читал на лицах Зависть, любовь, пренебрежение, страх и даже ненависть. Но Верити удостоил их только быстрым скользящим взглядом и начал спускаться. Толпа расступилась перед нами. Остался лишь сам лорд Келвор, который ждал нас, чтобы провести в обеденный зал. Келвор оказался не таким, как я ожидал. Вэрити назвал его фотоватым, но я увидел быстро стареющего человека, тощего и суетливого. Келвер носил экстравагантный наряд, словно доспехи, которые должны были защитить его от неумолимого времени. Его сидеющие волосы были затянуты сзади в тонкий хвост, как будто он все еще воин. Его походка выдавала в нем человека, прекрасно владеющего мечом. Я видел его так, как Чейд учил меня видеть людей и думал, что достаточно хорошо понял его даже прежде, чем мы расселись. Но только после того, как мы сели за стол, отведенное мне место к моему удивлению оказалось довольно близко к голове стола. Мне удалось глубже проникнуть в душу этого человека. Нет, сам Келвер ничем не выдал себя, но я все понял, когда к нам за столом присоединилась его леди. Леди Грейс была всего на несколько лет старше меня. Она вышла к гостям, обвешанная побрякушками, как сорочье гнездо. Я никогда прежде не видел наряда, который так громко кричал бы о своей баснословной цене и дурном вкусе его хозяйки. Она заняла место за столом, совершив множество выспренних и неестественных жестов по птичьей резких и дерганных. Аромат ее духов волнами распространился по залу и донесся даже до меня, и в запахе этом тоже было больше от денег, нежели от цветов. Леди Грейс принесла с собой маленькую собачку, Комок шелковистой шерсти с большими глазами Посюсюков над песиком Она устроила его у себя на коленях И маленький зверек лег Положив подбородок на край стола И все это время Она не спускала глаз С принца Верити Пытаясь понять Заметил ли он ее И произвела ли она на него впечатление Глядя на то, как Келвор наблюдал за нелепым представлением, которое устроила его жена и ее флиртом с принцем, я понял, почему лорд не желает содержать сторожевые башни. Обед стал для меня пыткой. Я был голоден, но правила приличия не разрешали выдавать этого. Я ел, как меня учили поднимая ложку, когда это делал Верити, и откладывая ее, как только принц переставал я ей интересоваться. Мне хотелось большую тарелку горячего мяса с хлебом. Но нам предлагали маленькие кусочки мяса со странными специями, экзотические фруктовые компоты, белые хлебцы и тушеные овощи, соответствующим образом приправленные. Это был типичный пример хорошей еды, загубленный во имя моды. Я видел, что у Верити такой же слабый аппетит и раздумывал, все ли видит, что на принца эта еда не произвела впечатлений. чей учил меня лучше, чем я думал. Я мог вежливо кивать моей соседке по столу веснушчатой молодой женщине, говорившей о том, как трудно нынче достать в риппане нехорошую льняную ткань, и в то же время улавливать ключевые фразы застольных бесед. Никто не говорил о том, что привело нас сюда. Вэрити и лорд Келверт завтра обсудят дела наедине, но многое из того, что мне удалось услышать, касалось оснащения сторожевой башни и установки на ней добавочных огней. Я слышал, как люди ворчали, что за дорогами теперь следят не так хорошо, как раньше. Какая-то дама заметила, как она была рада увидеть, что закончено восстановление укреплений замка Страж Вод. Другой человек сокрушался, что во внутренних герцогствах грабежи на дорогах стали обычным делом, и он едва может рассчитывать на две трети купцов, приходящих из Фарру. Должно быть, именно из-за участившегося разбоя моя соседка по столу никак не могла купить добротную ткань. Я смотрел на лорда Келвара и на то, как он ловит каждый жест своей молодой жены. Казалось, я слышу шепот Чейда. «Вот герцог, чьи мысли далеки от управления его герцогством!» Я подозревал, что леди Грейс носит в качестве платьев хорошие дороги и защиту караванов от разбойников. Возможно, драгоценности, висевшие в ее ушах, должны были пойти на плату людям, которым следовало нести вахту на башнях сторожевого острова.